«Или вынудишь меня?» — он поднял шпагу, еще не вынутую из ножен, словно хотел ударить ей Жоржа. «Тебе угодно?» — сказал капитан. «Отлично». Через минуту он был уже без камзола. Кумен совершенно особенной грацией махнул шпагой в воздухе, и ножны мигом отлетели шагов на двадцать. Бевиль хотел сделать так же, но ножны только наполовину слезли с лезвия, что считалось и признаком неловкости, и дурной приметой. Братья обнажили свои шпаги с меньшим блеском, но тоже отбросили ножны, которые могли бы им мешать. Каждый встал против своего противника с обнаженной шпагой в правой руке и с кинжалом в левой. Четыре лезвия скрестились одновременно. Посредством приема именовавшегося тогда у итальянских фехтовальщиков «бить по шпаге», отражая опасный для жизни удар, и состоявшего в том, чтобы противопоставить слабому материалу сильный и таким образом отразить и обезвредить оружие своего противника, Жорж первым же ударом выбил шпагу из рук Бевиля и приставил острие своей шпаги к его груди, но вместо того, чтобы пронзить ему грудь, он холодно опустил свое оружие. «У нас неравные силы», — произнес он. «Перестанем. Берегитесь, чтобы я не рассердился». Бевиль побледнел, увидев шпагу Жоржа на таком близком расстоянии от своей груди. Немного сконфуженный, он протянул ему руку, и оба, воткнувши свои шпаги в землю, занялись исключительно наблюдением за двумя главными действующими лицами этой сцены. Мержи был храбр и владел собою. Он обладал достаточными познаниями в фехтовальном искусстве, и физические его силы превосходили силы Коменжа, который, к тому же, по-видимому, был утомлен после предшествовавшей ночь. В течение некоторого времени Мерже ограничивался тем, что с крайней осторожностью парировал удары, отступая, когда Комендж слишком приближался, и не переставая направлять ему в лицо острие своей шпаги, меж тем, как кинжалом он прикрывал себе грудь.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 как Мержи нанес ему в голову удар кинжалом с такой силой, что сам потерял равновесие и упал на землю. Куменш упал в одно время с ним, так что секунданты сочли их обоих убитыми. Мержи сейчас же вскочил на ноги, и первым его движением было поднять шпагу, которую у него выпала из рук во время падения. Куменш лежал неподвижно. Бевиль его приподнял. Лицо его было покрыто кровью. Вытерев кровь платком, Бевиль увидел, что удар кинжала попал в глаз и что друг его убит на повал, так как, по-видимому, клинок прошел до самого мозга. Мержи смотрел на труп остановившимся взором. — Ты ранен, Бернар? — сказал, подбегая к нему капитан. — Ранен, — произнес Мержи, и только теперь заметил, что вся рубашка у него в крови. «Это ничего», — сказал капитан, — «удар только скользнул». Он приложил к крови свой платок и попросил у Бевили его платок, чтобы кончить перевязку. Бевили опустил на траву тело, которое он держал, и сейчас же дал свой платок и платок коменджа, вынутый им из камзола убитого. «О, приятель, какой удар кинжалом! У вас бешеная рука! Черт повери, что же заговорят парижские завзятые дуэлисты!» если из провинции к нам будут приезжать молодцы вроде вас. Скажите на милость, сколько раз вы дрались на дуэли? — Увы, — ответил Мержи, — я дрался в первый раз. Но ради бога окажите помощь вашему другу. — Черт-то с два! Вы его так ублаготворили, что никакой помощи ему не надо. Клинок вошел в мозг, и удар был таким здоровым и крепким, что взгляните на его бровь и щеку. Рукоятка кинжала туда вошла, как печать в воск. Мержи задрожал всем телом, и крупные слезы одна за другой потекли по его щекам. Бевиль поднял кинжал и внимательно стал смотреть на кровь, наполнявшую выемки на клинке. — Вот инструмент, которому младший брат Комэнджа должен поставить толстую свечку. Прекрасный этот кинжал — сделаю его наследником знатного состояния. — Пойдем отсюда, уведи меня, — произнес Мержи угасшим голосом, беря своего брата за руку. — Не огорчайся, — сказал Жорж, помогая брату надеть камзол. — В конце концов, человек, которого ты сейчас убил, не слишком заслуживает сожаления. — Бедный Коменш, воскликнул Бевиль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 Так что, по вашей вине, ничего не будет потеряно на белом свете. Ну, лодочник, греби так, как будто хочешь заработать пистоль. А, к нам приближаются люди с элебардами. Эти господа — стражники из Нельской башни, и мы ничего общего с ними иметь не желаем».